Глава третья. Новая зацепка. Миновав арку, Сиднар попал во внутренний двор академии. К нему навстречу уже спешил дежурный преподаватель, курирующий новичков. Соблюдая конспирацию, лорд назвал самую распространенную в Бакхарате фамилию, оставив привычным только имя. Процедура регистрации не заняла много времени. Уже через час парнишка оказался у ректора, который беседовал с каждым новичком. А я уже обрадовался, что наконец к нам попал перспективный ученик, посетовал лорд Адиш, внимательно присмотревшись к новичку. С другой стороны, этот облик не вызовет кривотолков. Мужчина хитро прищурился. Не расскажешь, как ты раскрыл дар? Помнится, мы чего только не пробовали, чтобы этого добиться. В другой раз, уклонился от ответа Анж. У нас не так много времени в запасе. Я бы ознакомился с информацией, что собрали ваши люди, также взглянул бы на личные дела погибших адептов. Как знал, что попросишь, и велел подготовить документы. Ректор вскрыл магический замок на сейфе, установленном в кабинете, и вытащил две тоненькие папки. Читай здесь. Сам понимаешь, информация не должна покинуть эти стены. Сиднар забрал бумаги и устроился в кресле для посетителей. Медленно пролистав странички, лорд Дознаватель запомнил скупую информацию и задумался, стоит ли говорить Жалаку, что в академию его привели следы преступника. Кто знает, как глубоко руководящий состав опутали нити предательства. Не окажется ли выполнение задания под угрозой? Повременив с откровениями, пока не появится доказательство, мужчина вернул документы и поднялся, направляясь к выходу. Скажите, лорд Адиш, «Вы кого-нибудь подозреваете?» Обернулся на пороге. «Нет. Конечно же нет. Преподавательский состав не менялся целое десятилетия. Представить не могу, что кто-то из них предал нас и сумел обойти клятву. Мне понадобится список тех, кто допущен к добыче редких ингредиентов или же контактирует с истинными драконами. Также интересуют их личные помощники, секретари, любовники, мужья и жены». Весь круг лиц, так или иначе связанный с драконьей кровью. «Хорошо». Джалак задумчиво пожевал нижнюю губу. «Я достану интересующие тебя сведения. Пришлю на почту. В комнатах у адептов установлены ящички с магической почтой», пояснил ректор. «Они настраиваются на владельца, так что никто посторонний не прочитает послание». «Да что я рассказываю, ты же и так знаешь». Кстати, давай подпишу обходные листы. Заодно распоряжусь, чтобы комнату в общежитии дали отдельную. Надолго к нам? Пока не выполню задание. Сиднар усмехнулся. А что? Сам понимаешь, во время каникул тебя никто не тронет. Но с началом занятий преподаватели невольно проявят повышенный интерес. Предупредил лорд Адиш. Ничего. К тому времени я рассчитываю покинуть Драконью Академию», — успокоил старика лорд-дознаватель. После общения с ректором Сиднар направился к завхозу. Встал на довольствие, получил постельное белье, униформу и все, что полагалось первокурснику. Адепты еще томились на занятиях, так что лорд успел перетаскать вещи в комнату, прежде чем коридоры наполнились шумными голосами. Ночь чудогодья обитатели Академии встречали за праздничными столами, украшенными самодельными гирляндами, живыми цветами и магическими огоньками. После полуночи начинался бал, который длился до рассвета, а молодежь веселилась и танцевала до утра. Появление нового соседа парни в общежитии восприняли с удивлением. Не так часто к ним поступали новички посередине учебного года, однако с лишними вопросами пока не лезли. Позже, когда новичок расслабится и не будет ожидать подвоха, старшекурсники устроят ему допрос. Или не устроят, если порядки в академии поменялись за 10 лет. Пока к Сиду присматривались, оценивали потенциал и прощупывали на предмет платежеспособности. Закрытый режим вовсе не означал, что ученики потеряли связь с внешним миром. Тем, у кого водились деньги, из города привозили все, на что хватало средств. Чаще предпочтение отдавалось алхимическим ингредиентам, книгам, сладостям, одежде и даже мебели. Получив от ректора обещанный перечень лиц, Седнар внимательно его изучил и сделал пометки на полях, на кого стоит обратить внимание в первую очередь. Немаленький получился список. Лорд вычеркнул всего пару проверенных имен, а остальные до окончания следствия оставались под подозрением поиски следовало начать с убитых адептов и осмотра их комнат. Для этого как нельзя лучше подходило время праздничного ужина. Сид направил Джалаку ответную записку с просьбой назначить наказание, которое лишило бы его праздника. Через пять минут такое распоряжение поступило. В нем значилось, что за драку адепт Сиднар Бурт обязан провести вечер в комнате и к утру выучить тоненькую брошюрку устава Академии наизусть. Документ к посланию прилагался, но Сид и без подсказок никогда его не забудет. Дождавшись, пока шумные адепты соберутся отправятся в центральную башню Академии, Сит пробрался в комнату первой жертвы. Второкурсник по имени Ладак обитал с соседом, который везде успел оставить следы. Лорд прошелся по местам, где парни часто устраивали тайники. Ничего полезного не нашел. Пару монет на черный день, запас зелий, амулет на удачу. Вещи были сложены аккуратно еще самим владельцем Учебники и тетради стояли ровной стопкой на письменном столе. В табеле отметки радовали взгляд. Список предметов и дополнительных занятий впечатлял и одновременно доказывал, что шансы на активацию дара у Ладока близились к нулю. Сет ты сам в прошлом демонстрировал успехи в учебе, рассчитывая, что усилия дадут нужный результат. Но, увы, здесь ему ничем не помогли, кроме того, что научили виртуозно обращаться с мечом и другими видами холодного оружия. Убедившись, что больше ничего полезного не найти, Седнар вышел из комнаты адепта и направился к выходу, чтобы наведаться в корпус женского общежития, где обитала вторая жертва, некая Рошни Ачер 17 лет. Путь Сиднара лежал мимо старого библиотечного корпуса, где в секретной секции на минус первом уровне хранились редкие книги, а в гигантском главном зале легко было потеряться из-за того, что в прошлом здесь использовалось заклинание свернутого пространства. Скорее всего, подразумевалось, что внутри свободно поместятся драконы в истинном обличии. Однако с годами необходимость в помещении такой площади отпала. В библиотеке устроили склад старой мебели, вышедших из употребления учебников, философских трудов и дипломных работ выпускников, собранных за пару столетий существования драконьей Академии. Из стеллажей, битком набитых книгами, свитками и прочей макулатурой, образовался запутанный лабиринт, площадь которого даже ректор затруднился бы назвать. Так вот, поисковое заклинание, которым Сиднар периодически сканировал окружающее пространство, четко указало на библиотеку, где в данную минуту засветилась та дамочка. Резко поменяв планы, дракон ринулся к зданию, забирая левее главного входа, чтобы воспользоваться проходом для обслуживающего персонала. Вскрыть замок и попасть в библиотеку для профессионала не составило труда. Сложности начались позднее, когда лорд вошел внутрь, потревожив сантиметровый слой пыли. В носу противно засвербело, и Сиднар чихнул, заглушив звук ладонью. «Драконова аллергия». Лорд мысленно зарычал от бессилия. Но кто бы мог подумать, что у грозного дракона и его величества слезятся глаза, першит горло и открывается неудержимый чих, стоит только вдохнуть этой противной гадости. А она тут повсюду, между прочим. Помянув драконию тещу и всех ее родственников, Сид потратил время, чтобы вернуться в прежний облик. Минуты не прошло, как наведенная иллюзия растворилась, проявляя крепкого широкоплечего мужчину. Медленно наклонив голову вправо, а затем влево, он удовлетворенно прищурился, расслышав хруст позвонков. Как же лорд любил тот переходный момент, когда он снова чувствовал родное гибкое тело, налитые приятной тяжестью грудные мышцы, сильные руки и ноги. В следующее мгновение оливковая кожа дракона замерцала, обретая прозрачность и подстраиваясь под окружающую среду. Способность к мимикрии примеряла Седнара с неприятным побочным эффектом в виде аллергии на пыль. Кстати, чешуя, которой покрывалась тело, делала его неуязвимым и защищала носовые проходы от попадания микроскопических частичек вездесущей дряни. Пожалуй, теперь лорд-дознаватель был готов к встрече с убийцей, кто бы там ни прятался под маской. Седнар не сомневался, что образ дамы, посетившей лавку торговца, насквозь фальшивый. Настала пора выяснить, какая же тварь проникла в сердце Бакхарона и поставила благосостояние королевства под угрозу. Сорвавшись с места, лорд бесшумно заскользил по полу, едва касаясь его ногами. Сам себе в этот момент он напоминал хищника, взявшего след. Ни с чем не ощущение азарта пронизывало каждую клетку. В крови бурлил закипающий адреналин, а напряженные мышцы гудели в предвкушении грядущей схватки. Обострившиеся инстинкты вели Седнара к цели, которую он чувствовал так же явно, как вездесущую пыль, норовящую пролезть под чешую. Ощутив всплеск магии и отголоски разливающейся силы, лорд перешел на бег. Где-то в бесконечных лабиринтах из залежей книг проводили ритуал, результатом которого могла стать очередная отчаявшаяся жертва. Седнар каждой чешуйкой ощутил отклик родственной силы, пробудивший девять лет назад его дар. Кто-то использовал драконью кровь. Снова. Под носом у ректора и десятка сильных магов. Вверх наглости и безнаказанности. Вылетев на открытое пространство, образованное за счет сдвинутых в сторону стеллажей, в глаза Седнару бросилась распростертая на полу адептка. Вокруг нее, в отблесках черных свечей, зловеще мерцал ритуальный круг. Руки девушки были раскинуты в стороны, на ладонях виднелись магические знаки, посыпанные алхимическим порошком. Лорд не ошибся. Дуреха решилась на пробуждение дара. Маг в бесформенной накидке с капюшоном замер над бездыханным телом девушки. Что он делает? Седнар прищурился, рассматривая амулет, который незнакомец занес над одепкой и невольно охнулся, поставив его с классификатором. Безобидная с виду вещица, скрученных в полое кольцо нитей, перьев и драгоценных камней, входила в десятку запрещенных к использованию артефактов. Конкретно этот вытягивал из живого человека душу и запирал в камень, обрекая на вечную службу хозяина. Как раз такая безделушка поросячего розового цвета практически поглотила беззащитную адептку. Значит, вот как погибли предыдущие жертвы. остановись Рявкнул Сиднар так громко, что в сторону разлетелось облачко пыли. «Именем его величества ты арестован». Обычно появление дракона из королевского ведомства Гленли парализовывало волю преступников. Еще никому не удалось избежать наказания, если за дело брались драконы его величества. Однако попадались и вот такие хитрож... мудрые маги, ставящие себя над законом. Дважды предупреждать Сит не стал и атаковал заклинанием, разработанным для поимки преступников. Оно невидимой воздушной плетью захлестнуло мага и завернуло его в кокон, а частички воздуха при этом приобрели свойство снотворного. Одного вдоха хватило бы, чтобы человек отключился. Рад Санж поморщился, сообразив, что уловка не сработала. Враг обзавелся защитой от подобного вмешательства. Плеть попросту соскользнула с накидки и ушла в никуда. Умно. Но вряд ли маг защитил жертву. Вот на нее Сиднара направил следующее плетение, которое накрыло адептку голубоватым свечением. Осталось только обезвредить мага, и дело будет закрыто. Однако цепь дальнейших событий привела к другому результату. Мозг Седнара зафиксировал, что активировался еще один магический круг — Дополнительный щит тут же окутал лорда плотной дымкой, а от него в сторону разошлась ударная волна, призванная смести с ног любого противника. Однако маку стоял, а воздушный поток развратил на пути все стеллажи. Книги взмыли в воздух, взметая до потолка пыльную бурю. В этот момент враг вскинул руку, атакуя лорда в ответ. От удара Сид увернулся но никак не ожидал, что два битком набитых шкафа обрушатся на него и сомнут щиты грубой силой. Этого не должно было случиться. Седнар полагал, будто тяжелые громадины рассыплются и не причинят вреда. Но они тараном снесли защиту и с такой силой ударили в спину, что у мужчины вышибло дух из тела, в прямом смысле. Сид призрачным драконом взмыл к потолку, ошарашенно наблюдая, как родное тело погребает под завалом из досок, книг и вездесущей пыли. Через секунду дух ощутил, что его затягивает в ловушку. С ужасом Сиднар уставился на ловца душ, в которой его невесомое эфирное тело затягивало с немыслимой скоростью. Нет. Первобытный страх пронзил бесплотную сущность лорда Ра Цанжа. «Только не это! Только не так!» — забился он в поисках спасения. «Единый, не оставь трудный час!» — вспыхнула запоздалая вера в Бога. да якорь! Любую мелочь, чтобы я зацепился! Помоги! Умоляю!» Но вокруг безмолвно возвышались горы пыли старых книг и никому не нужных свитков. Впрочем, даже среди мусора иногда попадались алмазы. В кипе старых рукописей Седнар почувствовал отголосок магии. Неужели? Лет триста назад книги изготавливали вручную, тексты магическими чернилами переписывали специально обученные мастера, а бумагу заменяла тонко выделанная кожа или кора берианского дуба. Исчезнувшими раритетами считались трактаты, на чье изготовление пошла шкура дракона. Такие книги не появлялись в продаже, они украшали собой королевские сокровищницы. И надо же! Редчайшая драгоценность затерялась среди мусора в старой библиотеке Академии. Дух рванул к фолианту, чувствуя, как растягивается и трещит по швам его призрачная тушка. В отсутствии физического тела она ощущалась как нечто живое и вполне материальное, иначе подлый амулет не сумел бы вцепиться в хвост, как голодное чудовище, и не жаждал бы заглотить дух целиком. На создание самих ловцов тоже шли редкие натуральные ингредиенты, вроде драконьей крови или же чешуек. Но рабочий артефакт, который себя представляла редкая книга, был сильнее. Главное дотянуться до него, кинуть привязку, и тогда никакой ловец будет не страшен. У Сиднара почти получилось. Он уже впился призрачными коготками в корешок старой книги, когда, они, кстати, очнулась адептка. Девица смачно выругалась на незнакомом языке. Затем огляделась растерянно и что-то спросила у мага, силившегося меня захватить. Разумеется, тот не ответил. Никто не будет отвлекаться на пустые разговоры, когда до цели остался последний рывок. Но девчонка то ли последних мозгов лишилась, то ли от природы не блистала умом. Раз подскочила и отвесила магу смачного пинка. Это, конечно же, сбило концентрацию противника, но на пользу Сиднару не пошло. Обрыв связи привел к тому, что ловец треском оторвал кончик призрачного хвоста дракона, а его тушку забросил в книгу с такой силой, будто он с головой окунулся в прорубь. Что стало дальше с адепткой, Сиднара Цанж уже не увидел. Впервые за 31 год жизни он потерял контроль над ситуацией.